— На тон и на больший мурза долгих лет ему жизни, — насторожился Бенедикт. — Нет, я не о том. Не знаю, как вам объяснить, но я чувствую. Вот, скажем, свирель запела на мосту и яблони в цвету, и ангел поднял в высоту звезду зеленую одну, и стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту. Вот это один голос. А вот, допустим, на мосту перебил Бенедикт. Это должно быть поганый мостик. «Знаю, я там черверей ловил. Там действительно глубина порядочная. Там не зевай. тю и поминай, как звали. Одни пузыри пойдут. Там еще доска подгнила. Когда козляков гонят, непременно один допровалится. Я это место знаю».